Мережков отлучился к закрытой линии, доложил об успехе в Москву, Евсееву, потом переместился ближе к генералам, а Разувалов, который стал никому не нужен, ходил среди важной публики, присматривался, да многозначительно улыбался. С одной стороны, кто он для них? Особист, чекист, сапог новощенный. Часть надзорно-режимной системы, которая душит творчество. «Свободную мысль и нравственность. С другой, капитан Разувалов знает все и про всех. Почти про всех. Фигуры масштаба вице-премьера или начальника генштаба ему, ясное дело, недоступны, но тех, кто помельче, он насквозь видит. «Заработал отключенный ранее фоксимильный аппарат. Пошли поздравления». Совет министров, Министерство оборонной промышленности. Наконец, личное поздравление президента. В конце приписано от руки «Слава сильной и стабильной России». Вот так, с тремя восклицательными знаками. Кстати, тут же отметил про себя наблюдательный Разувалов. В виде аббревиатуры это будет выглядеть так. С-С-С-Р. «Слава сильной и стабильной «России». Скорее всего, случайное совпадение. А может, надо читать между строк? Секретарь Комитета обороны, зачитывая президентский факс, особенно выделил последнюю фразу, и она прозвучала, как тост. «За Россию!» Все подняли бокалы, зазвенело стекло, Разувалов налил себе в рюмку минералки. Водки он выпьет дома. На людях особист обязан быть трезвым. К тому же еще может понадобиться. Высокие гости еще не уехали. Одно привези, второе обеспечь, третье проверь. Устал, как собака, вся подготовка на нем ведь. Мережков только пенки снимает. Наливает генералом в баньки. Стол сам лично поправляет. На всем готовом гостеприимство выказывает в детали не вникает, если что понадобится поднести, добавить, освежить, дров в печь подбросить, так Разувалов на подхвате за зелью дежурит. У него все схвачено. А и Евсееву и остальным там на Лубянке не снилось даже, что такое испытание обеспечить. «Да, господа, это действительно грандиозно! Вот символ гения русского народа, наших конструкторов и инженеров!» «Я доложу на комитете об этом успехе, об этой удивительной линзе, дура!» Витахина Ирина Валерьевна, зампред Думского комитета по обороне. 39 лет, замужем второй раз, детей нет, натуральная блондинка. Пока не разъелась, обладала отличной фигурой, работала бухгалтером в администрации Солнечногорской области. Губернатор Скворцов рассмотрел в молодой работнице некие достоинства, определил перспективы и двинул, как положено, в смысле выдвинул во власть. Вначале возглавила областное отделение проправительственной партии, потерлась пару лет на виду, потом по списку избралась в Госдуму, переехала в столицу, там продвинулась дальше, вначале по связям Скворцова, потом сама, две квартиры в Москве, «Две в Солнечногорске, два домика в живописных местах, два земельных участка, общей площадью 22 га. В общем, похоже, она любит цифру 2. Ага. И успела дважды подлить себе коньяка». Раскраснелась вся. Разувалов усмехнулся. «Он все про всех знает. Такая у него работа. Особенно хорошего ни об одном из присутствующих он сказать не может». Не об одном Люди есть люди Они слабы Они ищут где лучше При близком контакте Пахнут так Как им положено матушкой природой То есть плохо А Разувалову приходится нюхать Работа Он должен вывернуть каждого наизнанку Чтобы вот здесь В этой рубке Чтобы на всем пространстве вокруг проекта Остался человеческий дистиллят Определенной степени очистки Вот только сам этот дистиллят Никакой благодарности к тебе не испытывает И здравицы в честь доблестных рыцарей особого отдела Произносить здесь не будут Разувалов прихватил свою рюмку И прошел к окну За ним уже не было ничего интересного Линза рассосалась, разбилась волнами Корабли обеспечения взяли курс на базу Ракетный крейсер тоже ушел по своему маршруту А здесь, в обзорной рубке, градус общения поднимался. Собравшиеся разбились на группы, Тастуют каждый для узкого круга, А кто-то и вовсе сам для себя. «Да к черту вашу отставку!» — говорит. «Что я с ней делать стану?» «Мне, — говорит, — проще вас тут в кабинете прямо!» Гендиректор Точмаша в центре группировки технарей, Похоже, травит что-то об одном из предыдущих Неудачных запусков молнии. В среде ракетчиков о царькове ходит дурная слава. В начале 20-х полностью обновил КБ, посадил туда своих людей. И с тех пор Точмаш самостоятельно не довел до серии ни одного проекта, все о помощи просят. Раньше его гада за саботаж бы расстреляли, а теперь ничего, все нормальненько. Следующая группа – секретарь комитета обороны, вице-премьер, замминистр обороны, а вокруг – Начальник пресс-службы полигона ужом вьется. Тот еще фрукт. В 90-х он совсем в других компаниях пивал. Интенданты, завхозы, коммерсанты всех мастей, акционерное общество «Щит и меч», в котором он состоял директором по связям с общественностью, составами продавало обмундирование и продовольствие с армейских складов. Там половина главного продовольственного управления МО была Замазано так, что когда взяли их за жопу в 95-м, кому-то дали два года условно. Остальные отделались выговорами и временным понижением в должностях. Некрасивая история. Однако, как говорили раньше, политически благонадежен, в порочащих связях не замечен. Хотя, какие сейчас порочащие связи? Не шпионы, ладно. М да «Вот, только теперь, можно сказать, полетело. «А вы, капитан, торопили события!» Раздался над духом зычный голос. «Накликивали!» Разувалов повернулся. Симага, заместитель директора «Циклона», похоже, успел хорошо принять на грудь. «А что я накликивал?» Поинтересовался Разувалов. «Ну, это... Когда раньше времени говоришь гоп! Ну...» Симага напрягся, наморщил лоб, огляделся кругом и неожиданно сменил тему. «Вот странно!» Все пьют, закусывают, все друг друга поздравляют, какие-то штатские, какие-то бабы крашеные. Какое они отношение имеют к пуску? И что они здесь делают? Кто их сюда пустил? Где режим секретности? Если надо налить, то можно в другом месте, хоть в поселке вашем, в бане, хоть в Москве, там тоже бани есть. Разувалов кивнул. Раньше к секретам допускались люди особой породы и не в расписках дела. Они сами по себе другими были и жизнь другую вели, скромную, замкнутую, обособленную. В закрытых городках жили, в спецсанаториях отдыхали, общались в своей среде, лишнего не спрашивали и не болтали. К иностранцам на пушечный выстрел не подходили, да и вообще посторонних избегали. Шутили даже, что их на специальных кладбищах хоронили, среди таких же допущенных, короче, такие секретные советские черви в коконах из оберегающих инструкций и режимных мер. А теперь какой кокон? Какой секретоноситель из этой самой Ирины Валерьевны с ее судимым братцем, с вечеринками в иностранных посольствах да выездами за кордон за счет принимающей страны Да никакой. Тогда что она тут делает? но этот вопрос не входит в компетенцию особиста далекого полигона. Согласен с вами, Сергей Михайлович, полностью согласен. Только время сейчас другое. Демократия, толерантность, открытость. Раньше за шпионаж расстреливали, а сейчас выговор объявляют. Да знаю я про шпионаж, не понаслышке знаю. Вот все пьют, а вы нет, водой маскируетесь. «Значит, и сейчас службу несете. Сторожите нас, да?» Симага громко прокашлялся. «А вот давайте за вас и выпьем. За службу безопасности. Я работу вашу знаю. Общаться пришлось очень плотно. Считаю, очень, очень полезная служба». В рюмку разувала воткнулся бокал до краев, наполненный водкой. Симага выпил залпом, схватил, не глядя, какой-то бутерброд с тележки. «Вы же в курсе, наверное, моей истории» нежно переспросил, не успев толком проживать. Разувалов только слегка прикрыл веки. «Конечно, я же полигоны обслуживаю. Дичковская тройка». «Тройка?» — Симага покачнулся. «От тройки единица осталась. Я и есть та самая единица». Глаза у него красноватые, припухшие, как у больного пса. Нет, не пса. Собачонки. Заглядывает в лицо хозяину, надеясь вымолить «прощение». Задавишьнюю лужу в гостиной. Не свою, кстати, лужу, чужую. Разувалов часто встречал такие взгляды, не только у майоров, но и у подполковников, и даже у одного генерала было дело. Капитан взглянул внимательно. От чего же единица, двоечка? Полковник-то шпион разжалованный, живой-живёхонький. Это раньше бы его на тот свет без пересадки «Скучаете по тем временам?» – развязно спросил Симага и презрительно улыбнулся. Заискивающая собачонка исчезла. Перед капитаном стоял коммерческий директор крупного объединения, хорошо знающий себе цену. Трезвый человек в пьяной компании практически то же самое, что пьяный среди трезвых. Можно молоть языком что угодно, все равно завтра спишут на алкоголь. Не то чтобы скучаю, честно ответил Разувалов, но жизнь понятней была и порядка больше. Он в упор рассматривал то ли испуганную собачонку, то ли самоуверенного руководителя оборонной промышленности. С Симага та же история, что с другими. балансируют на грани бытового пьянства и алкоголизма. Куча неврозов и психологических комплексов на грани с психиатрией, Крайне обидчив и неуравновешен на грани с агрессивностью. По ранешним стандартам моральный разложенец. Жену бросил, ведет беспорядочную жизнь, но не шпион, мать его, так. Хотя и был кандидатом в шпионы. Находился какое-то время под подозрением по знаменитому делу «Зенита». Наверное, ощутил смертельный холодок, как воздушную волну от промчавшегося вплотную поезда. «Только повезло ему. На этот раз поезд не ошибся, сбил лучшего друга, искорежил волок с собой в социальное небытие. А сам майор-директор чист, точнее, соответствует условной норме чистоты общего дистиллята. Симага выпил очередную рюмку». «Эх, жизнь жестянка, медный грош!» — громко пропел он в общем шуме, никто не обратил на это внимания. «Нету больше никого из четырех молодых дичковских курсантиков. Только я остался, дичковская единица. Вот кто я такой!» «Желаю удачи и новых научных достижений», — поспешно сказал Разувалов. Только сейчас он увидел, что генералы собрались уходить, и Мережков со зверским лицом машет ему рукой. «Правильно, что не стал пить», — подумал особист. «Сейчас всем захорошило, может, за стол посадят или в баньку допустят». «Садись за руль, отведешь гостей на аэродром», — зло приказал Мережков.